Глава 54. Эпилог. «Ты ходила в тот магазин косметики, который я тебе советовала?» Участливо спрашивает Анжелина, моя новая подруга, с которой я познакомилась два месяца назад в раздевалке крупного спортивного комплекса, где часто проходят мои тренировки. «О да, спасибо за совет. Ты говорила, что кожа стала сухой после переезда». «Сейчас сияет. Что за крем?» Я слегка улыбаюсь, открываю телефон и показываю фотографию. Заранее знала, что Анжелина попросит, поэтому сфотографировала Марку. Подруга вообще помешана на уходовой косметике. В ее квартире целый шкафчик выделен под всевозможные кремы, маски, гели и пилинги. «Настоящий музей!» После этого я подзываю официанта, чтобы попросить счет. Встреча с подругой была запланирована еще вчера. Утром я подтвердила свое присутствие. Кто же знал, что позже я буду в каком-то анабиозе и не смогу полноценно вести беседы? Настроение нервное и нестабильное. Я потеряна. По-настоящему потеряна. И нет ни одного человека в чужой стране, с кем бы я могла поделиться своими страхами и тревогами, чем-то сокровенным. Анжелина также одинока в этом городе, как и я. Она переехала чуть раньше, полгода назад, но все еще не освоилась. Я понятия не имею, сколько для этого должно пройти времени. Год, два, больше. Говорят, что существует пять стадий адаптации в новой стране пока у меня все совпало. Началось с эйфории, когда я, открыв рот от восторга, рассматривала интересный город, людей и архитектуру. Затем достаточно быстро наступила стадия разочарования, когда я в полной мере осознала, что мне снова придется учиться чему-то новому, находить друзей и строить карьеру. Сейчас я где-то на стадии приспосабливания». Чувствую себя беспомощной, борюсь и как умею преодолеваю стресс. «Кстати, в эту пятницу моя соседка Оливия организовывает костюмированную вечеринку у себя дома», произносит Анжелина. «Здорово. Ты придешь?» Я рассказала Оливии о тебе, и она захотела познакомиться. «Постараюсь», отвечаю уклончиво, «потому что я не знаю, что буду делать завтра» пятницу и дальше. Совершенно не знаю. «Приходи, София, настаивает подруга. «Будет много симпатичных парней, шикарная музыка и море алкоголя». «Я не пью», отвечает решенно. «Совсем?» «Да, соблюдаю здоровый образ жизни». «О, это она тебе запретила?» интересуется Анжелина. «Говорят, она строгая». Нет, это мой личный выбор. Для себя я давно решила никогда ни с кем и ни при каких обстоятельствах не обсуждать действия тренера. Я многим обязана Анне, и все это время на максимум старалась оправдать доверие, данное мне авансом. После ужина с Анжелиной я наконец попадаю домой. Долго еду в такси, потому что пятница вечер, и жуткие пробки. Оказавшись в своей временно арендованной квартире-студии, закрываю двери на все замки, снимаю узкие туфли-лодочки и бросаю сумку на мягкий пуф. Сложный был день, невыносимо сложный. Я прижимаю пальцы к вискам и медленно оседаю на пол, прямо в прихожей. В грудной клетке давит, распирает, жжет и хочется сделать хотя бы что-нибудь, чтобы избавиться от этого неприятного чувства. В каком-то беспамятстве я тянусь к сумочке и достаю оттуда телефон. Нахожу в контактах номер Жарова. Несколько медлю, прежде чем нажать на зеленую трубку. Со своими чувствами к нему я тоже прошла много-много стадий. От понимания и принятия до отрицания и невыносимой обиды. Затем обратно. А потом еще и еще. Как на качелях. За три месяца жизни в Канаде мы ни разу не общались. Состоялась короткая переписка по поводу развода. И на этом все. Инициатором была я. Яр самостоятельно разрулил данный вопрос. Моего присутствия не требовалось. Я решилась после того, как Влад рассказал, что Жаров теперь в открытую проводит время с Радмилой. Их видели гуляющим на набережной и в ресторане. Они вместе, и их взаимной любви больше ничего не мешает. Тем более какой-то штамп в паспорте. И каждый чертов день я пытаюсь это осознать. Прокручиваю в голове месяцы нашего брака – Вспоминая разговоры, прогулки, поездки, как целовал, хотел, приходил ко мне в комнату и шептал на ухо, что я его горячая девочка. Теперь в его постели другая. И все это он делает уже с Радмилой. Неужели для Яра наши отношения ничего не значили? Как он мог так быстро вычеркнуть меня из своей жизни? Я жму «позвонить» и прижимаю телефон к уху. Сердце работает на разрыв. Мир вокруг кружится, особенно когда слышу в динамике до да боли родной и любимый голос. Зажав рот ладонью, тихо всхлипываю. «Да, Сонь». Меня лихорадит, знобит, я не могу произнести ни слова. Просто прислушиваюсь к посторонним голосам на заднем фоне». Видимо, для того, чтобы точно определить, что я раз другой. «В молчанку решила поиграть?» «Хорошо, давай». «Как ты? Получила документы на развод?» «Получила, но так и не сумела их открыть. Я вернулась к своей девичьей фамилии, теперь Валенцова. И, казалось бы, ничего не должно напоминать мне больше о браке с Жаровым. Но нет». «Получила, думаю, но ты ведь не поэтому набрала мой номер». Кто-то на другом конце провода пытается узнать у Яра, будет ли он пить виски. Слышится хохот, музыка, Жаров отмахивается и выходит куда-то в более тихое место. Делает глубокий вдох. «Видел недавно подружку твою, Аню или Нику, рыжую в общем». Она рассказывала, что ты отлично отыграла в четверти финала и получила приличную сумму призовых. Ты ведь к этому стремилась, верно? Сердце с разгона ударяется о грудную клетку, я делаю глубокий выдох и набираю в легкие побольше воздуха. К этому, да. Я тобой горжусь. Продолжай в том же духе. Ты счастлив с ней? Наконец задаю свой первый вопрос. На другом конце провода воцаряется короткое молчание. Мне хочется к Яру очень-очень сильно, чтобы обнял, прижал, чтобы как раньше, чтобы ответил, что скучает по мне и думает все время. Три чертовых месяца. Да, вполне, отвечает спокойно. Надеюсь, ты тоже счастлива. «Да, да, очень!» «Сонь, ты лучше не звони мне, не стоит, хорошо?» «Вырежи воспоминания скальпелем, будто злокачественную раковую опухоль. Переключись на что-нибудь. Спорт, съемки, перспективы, новые знакомства. Ты этого заслуживаешь. Я ведь предупреждал тебя, что не оценю». «Я вешаю трубку первой». Хотя это стоит мне огромных усилий, снимаю обручальное кольцо и швыряю его куда-то в сторону. Последняя ниточка, надежда. Теперь точно все. Закрыв глаза, ощущая легкое головокружение, к горлу подкатывает тошнота. Я все это уже пробовала, яр, вечеринки, шопинг, тренировки, да только у меня ничего не получилось.